Он потрудился над своей внешностью, чтобы изменить ее до полной неузнаваемости. Знал, что завтра его портрет будет размножен в миллионах копий, и каждый участковый, каждый опер любой из имеющихся в стране официальных спецслужб, а также, весьма вероятно, органов внутренней безопасности, солидных преступных группировок, получит свой экземпляр. Игра начиналась отчаянная. «Веселящая кровь. Давайте, господа, друзья, товарищи, посмотрим, чего стоите вы и чего я». Секонд наблюдал за его действиями со сдержанным интересом. «Пусть братец отвяжется по полной, как здесь принято говорить. План у него и вправду был отчаянный, но, главное, остроумный. Если что пойдет не так, страховку ему обеспечим, но не раньше, чем вынудит обстоятельства, иначе просто не спортивно». Фест посмотрел на часы, погладил бороду в стиле Александра Третьего, коснулся пересекавшего лоб и правую бровь сабельного шрама. На вид в гриме ему было лет сорок пять, и для своей реальности он выглядел чересчур экзотично. Такого персонажа в светской компании вряд ли встретишь. На задворках Казанского вокзала вероятнее, но одежда и манеры окажутся попроще». «Наверное, господин президент уже вернулся домой. Даже ему когда-нибудь нужно отдыхать», — сказал Вадим сочувственно, набирая на пульте известную ему комбинацию. Экран засветился, на нем несколько секунд помелькали стремительно сменяющиеся размазанные картинки, наконец одна зафиксировалась. Довольно просторная комната с массивным кожаным диваном, двумя креслами, журнальным столиком. На полу скромного вида ковер, на стенах несколько акварелей в тонких рамках. В одном из кресел президент России собственной персоной, одет попросту в зеленоватую вельветовую пижаму, в руках чайная чашка, смотрит прямо в экран. Понятно, не в этот. В телевизионный где как раз идут полуночные новости. Значит, начинаем, сказал секундущест и от чего-то вздохнул. Почему от чего-то? Ясно и понятно. Теперь и здесь с первым его словом жизнь наверняка покатится по другой колее. Куда? Бог весть. Но хуже не станет. В этом он был уверен. Он повернул рубчатый верньер на четверть оборота. На этой модели не было никаких мышек, джойстиков и прочих современных наворотов. Все просто и грубо, как на армейской радиостанции «Северок» времен Отечественной войны. «Здравствуйте, господин президент», — сказал он негромко и вежливо. Глаза президента расширились. Еще бы! Вместо дикторши новостной программы перед ним возник тот еще тип, персонаж боевика по мотивам романов Сабатини. Первая мысль, конечно, — сбой канала. Крайне маловероятно, разумеется, да еще и фраза, как бы лично к нему обращенная. Но что же другое? Выдержка у президента была на уровне. Он медленно отставил чашку и слегка наклонил голову, ожидая продолжения. «Да — Да-да, я именно с вами говорю, и можете мне свободно отвечать, связь у нас двусторонняя. — Как это возможно? Здесь нет модема для подключения к интернету? спросил глава государства, внешне держа себя в руках. А то ведь черт его знает, что за провокация. Естественно, и подходящего компьютера тоже, и оптоволоконного кабеля. Да вы для простоты можете свой телевизор выключить, и питание во всем доме отключить роли не играет. Разве доверие к моим словам прибавится? Президент так и сделал, щелкнул пультом. Вот видите. «Не нужно вызывать охрану, она ничем не поможет. А вам и так ничего не угрожает. С моей стороны!» — щел Вадим нужным уточнить. «Завтра дадите поручение хоть ФСБ, хоть Академии наук разобраться в данном феномене. А сейчас я бы хотел просто немного поговорить. Не каждому дается вот так, попросту, без свидетелей и протокола». Фест постарался улыбнуться располагающе, но при его шраме это не очень-то получилось. «Хорошо, давайте попробуем». Голос президента звучал ровно, однако Фёс догадывался, какой вихрь переплетающихся и сталкивающихся взаимоисключающих мыслей бушует сейчас в голове собеседника. «Представиться не желаете?» На данном этапе знакомства называйте меня Александр Александрович, ответил Фест, имея в виду царя миротворца, чей облик попытался себе придать, и те идеи, которые собирался донести до своего визави. Впоследствии, в зависимости от развития наших отношений, возможно, я представлюсь по-настоящему. Вас это не очень задевает. Нет, ничего. Я вас понимаю, хотя, вообще-то, вы ведете себя опрометчиво фест намек понял напрасно вы так думаете поскольку я принадлежу к типу пресловутого сумасшедшего изобретателя из старых романов используемое мною устройство современными техническими средствами не идентифицируемо и может находиться далеко за пределами досягаемости каких угодно спецслужб вы ведь не станете спорить, что ни о чем подобном не слышали и даже отдаленно не представляете, как подобная связь может осуществляться? Пожалуй, но я не специалист. Если бы хоть кто-то в мире только начал приближаться к идее двусторонней межпространственной связи, вам бы непременно доложили. Тоже верно. Президент окончательно взял себя в руки и даже улыбнулся, располагающий, как очень хорошо умел. «Я бы мог использовать свое изобретение в каких угодно неблаговидных целях, продавать бы не стал, что вы, но вот заглянуть в любое место, как к вам заглянул, получить самую конфиденциальную информацию, финансовую, политическую, любую личную, пригодную для шантажа, без вопросов» но я хочу использовать его на благо россии без всякой корысти откуда мне знать что вы уже не делали того о чем сами сказали только что логика господин президент самая простая логика вы ведь ее изучали к чему мне в таком случае засвечиваться перед вами человеком который способен заставить пол страны землю носом рыть чтобы разыскать меня и мое убежище И наверняка это будет сделано, я не обольщаюсь. Хотите, я вам продиктую список поручений, которые вы непременно раздадите своим сотрудникам через пять минут после завершения нашей встречи? Единственное, что вас может остановить, страх показаться в глазах прислужников сумасшедшим. Если бы, допустим, у вас сейчас работали камеры видеозаписи, но их нет, я проверил. «Может быть, вы оставите свой тон и манеру?» — спросил президент. «Я уже понял все, что вы подразумеваете, Александр Александрович. Страсть к дешевой риторике не есть признак по-настоящему уверенного в себе человека. Я не самовыражаюсь, как вы стандартным образом подумали. Я настраиваюсь на нужную тональность. Раньше не имел удовольствия быть лично с вами знакомым, но и захотелось уточнить, чем вы...» Отличайтесь от экранного образа. Настроились? Тогда к делу. Вы не курите? — спросил Фест, тщательно водя зажигалкой вокруг кончика сигары. Напрасно. Те великие вожди XX века, что курили, выиграли у некурящих все, что можно. Сталин, Черчилль, Рузвельт. Против них Гитлер, Муссолини. Интересно, правда? И дело не только в том, что никотин стимулирует нервную систему. Тут еще и элемент из репертуара престидижитаторов, фокусники, показывающие номера, основанные на быстроте и ловкости рук. Вы и без того напряжены, общаясь с сильным партнером, а он, вдобавок, отвлекает ваше внимание на манипуляции, сам при этом выигрывая время для наблюдений и размышлений. Вы позер? Сделал свой ход президент. Естественно, но не только. Как же иначе? Будь я ботаником-интровертом, рискнул бы броситься в такую авантюру. Но действительно, пора и к делу. Если совершенно в нескольких словах, то так. Я истинный патриот России, имеющий достаточное число единомышленников, в определенной мере разочарован вашей деятельностью на своем посту хотя в целом поддерживает, так сказать, генеральную линию, — щел нужным уточнить Вадим, с легкой такой едва уловимой смешечкой, с которой получал некогда приз за скоростную стрельбу из пистолета от начальника политуправления округа. Неприятно слышать такую оценку от вас, от других много гораздо худшего наслышался. — Как же он задет, — подумал Фест, то есть, грубо говоря, спекся. Это уже школа Шульгина дала о себе знать с его логиками. Он при всем интеллекте и информированности не понимает, что происходит, потерял контроль над ситуацией. Таким психотипом это дико некомфортно, давление среды, от которого успел отвыкнуть. И вдруг прямо в лоб следующий тычок от неизвестной личности, явно в этом раскладе доминирующий и ничего нельзя сделать, отключиться не получилось, стать и уйти жалко выглядеть будет, и где гарантия, что все остальные телевизоры в доме не продолжат сеанс, причем невзирая на посторонних, если жена увидит, ладно, а если, то есть терпеть придется, пока собеседник не скажет все, что хочет». Ох, как не завидовал сейчас Ляхов первый, Президенту Великой Державы. И тут же остановил полет, вдохновленный шульгинскими опорями и антономиями мысли. Тем более, что напротив него сидел секонд, слушал беседу и откровенно развлекался, то растягивая рот до ушей, то подмигивая. И вдруг сделал пальцами давней, с юности понятный обоим секретный жест. Точно. Следует остановиться и позволить собеседнику сделать собственный ход. Одно дело заводить главаря пацанской группировки с соседней улицы, совсем другое — такого человека. Вы мою оценку в голову не берите. Это я тоже под влиянием плохо контролируемых эмоций сказал. Давайте взаимно успокоимся. Я сначала о сути своего изобретения расскажу, об устройстве для пространственно-временного совмещения сколь угодно удаленных друг от друга точек мирового континуума. Ничего особенно сложного. Вся разница лишь в том, что у нас на Земле до последнего времени такие вещи можно было проделывать с двухмерными объектами из третьего измерения, а мы оперируем трехмерными через четвертое. Всего лишь. По ходу изложения можете задавать интересующие вас вопросы, кое о чем попутно, и сами догадаетесь.